Как и всех биологов моего поколения, меня учили, что соматические клетки, все клетки тела, за исключением яйцеклеток и спермы, генетически идентичны. Таким образом, разница между клетками возникает из-за различных паттернов генной экспрессии, которые определяются в процессе развития и при получении опыта. Именно это делает клетки печени отличающимися от клеток кожи. Хотя, предположительно… В обеих имеется одна и та же последовательность ДНК. До недавнего времени для чтения ДНК нужно было собрать ее очень много. Взять кровь или соскоб со щеки и смешать ДНК из множества разных клеток, прежде чем приступить к секвенированию. Однако не так давно стало возможным прочитать всю последовательность ДНК, все 3 миллиарда нуклеотидов, по единственной клетке, например, клетки кожи или нейрона Обладая такой технологией, Кристофер Уолш и его коллеги из Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы изолировали 36 индивидуальных нейронов и здорового мозга трех человек посмертно и определили полную генетическую последовательность каждой клетки. Оказалось, что нет двух нейронов с совершенно одинаковой последовательностью ДНК. В каждом нейроне в среднем имеется около полутора тысяч мутаций в отдельных нуклеотидах Полторы тысячи нуклеотидов из трёх миллиардов всего генома – это совсем немного. Но такие мутации могут иметь важные последствия. Например, одна мутация обнаружилась в гене, который управляет созданием белка ионного канала, имеющего ключевое значение для электрической активности нейронов. Если эта мутация присутствовала бы в группе нейронов, а не в одном, она могла бы вызвать эпилепсию. Другая находилась в гене, связанном с более высокой заболеваемостью шизофренией. В этом отношении в мозге нет ничего особенного. Каждая клетка тела аккумулирует мутации. И таким образом, каждая клетка имеет немного иной геном. Этот феномен называется мозаицизмом. И когда он происходит не в сперме и яйцеклетках, то называется соматическим мозаицизмом. Иногда соматический мозаицизм очевиден. Например, знаменитое родимое пятно на голове Михаила Горбачёва – результат спонтанной соматической мутации в единственной исходной клетке, которая при делении образовала группу клеток с увеличенными капиллярами. Так и получилось тёмное пятно на коже. Жизнь начинается с одной клетки, только что оплодотворённой яйцеклетки с одним образцом генома. Во время развития и в утробе, и в раннем детстве клетки делятся снова и снова. каждая клетка обладает большим потенциалом. Одна клетка эмбриона, состоящего из 16 клеток, даст сначала множеству разных тканей тела. С течением времени клетки и их потомство становятся более специализированными и могут порождать только клетки кожи или только клетки мозга. В итоге тело состоит из 37 триллионов клеток, и все они происходят из единственной оплодотворенной яйцеклетки. Некоторые типы клеток, такие как клетки кожи, делятся всю вашу жизнь, заменяя отмершие. Другие, как большинство нейронов, достигая определенной точки в постнатальной жизни, перестают делиться. Примечание. В то время как большинство нейронов мозга млекопитающего перестают делиться, такие клетки называются постметатическими. Есть две ограниченные зоны мозга, где предшественники нейронов продолжают делиться всю жизнь. Зубчата извилина гиппокампа – структура, задействованная в пространственном обучении памяти, а также субвентрикулярная зона, которая производит определенные нейроны для обонятельных луковиц. Хотя очевидно, что такой ограниченный нейрогенез происходит у крыс и мышей, пока не ясно, случается ли он и у людей. Большинство соматических мутаций, изменяющих единственный нуклеотид, случаются в клетке, которая не делится. Примечание. Единичные соматические мутации нуклеотидом не происходят совершенно случайно. Они обычно случаются в тех зонах, где ДНК чаще читается, транскрибируется, чтобы запустить синтез белков. Похоже, именно процесс транскрипции делает ДНК более подверженной мутациям. Следует также отметить, что есть и другие пути возникновения соматических мутаций. Один из них включает сегмент ДНК под названием ЛА-ретротранспазон, который прыгает по геному и способен нести разрушение или, хотя и редко, создать нечто новое и хорошее. Мутации, возникающие во время деления, обычно бывают более серьезными и включают потерю, дупликацию или инверсию больших участков хромосом или даже целой хромосомы. Примечание. Когда такие значительные мутации повреждают гены, контролирующие клеточное деление, начинается бурное деление клеток, приводящее к раку. Большинство раковых клеток в опухоли генетически идентичны, то есть произошли от мутации в одной клетке. Не все вызывающие рак мутации происходят случайно. Некоторые – результат вирусной инфекции. Например, рак шейки матки возникает от вируса папилломы. Другие формы рака – запускаются в результате различных воздействий, вроде ультрафиолетового облучения, причинам многих видов рака кожи, рентгеновского облучения или химических веществ, влияющих на ДНК, такие как определенные компоненты сигаретного дыма. Когда Уолж и его коллеги изучали нейроны одного и того же человека, они иногда находили ту же мутацию в нескольких нейронах. В некоторых случаях эта группа нейронов находилась рядом. в одном отделе мозга, в других случаях они были рассеяны по разным отделам. Такие же мутации, как и в клетках мозга, были обнаружены и в единичных клетках сердца, печени и поджелудочной железы. Скорее всего, эти мутации имели общее происхождение. Поздние мутации обычно концентрируются в соседних клетках и с меньшей вероятностью могут изменить функции организма. если только эти мутации не запускают механизм деления клеток, приводящий к раку. А ранние мутации обнаруживаются в большем числе клеток и в разных частях тела. У нас еще нет большого массива полностью секвенированных последовательностей ДНК отдельных нейронов человека, а имеющиеся в основном получены в результате вскрытия. Нам известно несколько случаев, когда в результате спонтанных соматических мутаций Возникали серьёзные неврологические заболевания, такие как увеличение одного полушария мозга гемигалэнцефалия. Почти наверняка, часть последних неизученных неврологических заболеваний, таких как эпилепсия неизвестного происхождения, возникают в результате спонтанных соматических мутаций, влияющих на электрические функции группы нейронов. Также весьма вероятно, что соматический мозаицизм вносит свой вклад в индивидуальные различия восприятия и личностных характеристик, которые не имеют медицинского значения. Ваша индивидуальность, по меньшей мере, отчасти – это результат игры в кости, которые выбрасываются снова и снова по мере вашего развития, роста и старения. Эти случайные изменения уникальны для вас и не передаются детям, поскольку возникают не в яйцеклетках и сперматозоидах. Это соображение имеет важные терминологические последствия. Слова «генетический» и «наследственный» часто используют как взаимозаменяемые, но это неверно. Соматические мутации – суть генетические изменения, но они не наследуются и не передаются потомству. Итак, мы состоим из 37 триллионов клеток, и у каждой свой геном. Такое трудно вообразить. Есть такая пословица «Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня». Однако выходит, что каждый ребенок сам по себе целая деревня. Нет, даже огромный мегаполис. Из родственных, но генетически уникальных клеток. Но все еще сложнее. Иногда мегаполис принимает иммигрантов. В 1953 году, задолго до того, как научились проводить анализ ДНК, в British Medical Journal было опубликовано любопытное исследование. Миссис М 25-летний донор сдала первую порцию крови в марте этого года. Кровь, поступившая на лабораторный анализ, выглядела как смесь клеток групп А и 0. При введении сыворотки анти-Ам невооружённым глазом были видны крупные агглютинаты. Но при изучении под микроскопом оказалось, что эти агглютинаты находятся среди большого числа неагглютированных клеток. Такое случается через некоторое время после переливания крови группы 0 рецепиентус группы А. Однако миссис М никогда не переливали кровь. Это была загадка. Откуда в венах миссис М могли взяться две группы крови? Тщательное воспроизведение результатов показало, что это произошло не в результате загрязнения в лаборатории. Одно возможное объяснение заключается в том, что эта ситуация отражает очень редкое явление, когда одна яйцеклетка оплодотворена двумя разными сперматозоидами. и развелась в одного человека. Но такие люди всегда отличаются определенной асимметрией тела. Например, одно ухо заметно крупнее другого, или глаза разного цвета. Миссис М была вполне симметричной А потом один врач решил задать важный вопрос. Когда мы спросили, есть ли у нее близнец, миссис М удивилась и ответила, что ее брат-близнец умер от пневмонии 25 лет назад в возрасте трех месяцев. Объяснение двойной группы крови миссис М заключается в том, что плацента – не идеальный барьер против переноса клеток. Некоторые клетки ее брата, группа А, оказались в ее организме еще внутриутробно и сохранялись 25 лет. В этом возрасте около трети кровяных клеток миссис М происходили от ее брата-близнеца. Когда ее кровь проанализировали спустя годы, количество клеток брата постепенно уменьшалось, но они не исчезли окончательно. Вот такое своеобразное бессмертие. Когда смешиваются клетки двух разных людей, это называется химеризмом. Недавние работы показывают, что такое явление широко распространено. Примечание. Химеризм отличается от соматического мозаицизма, при котором разные клетки тела имеют отличающиеся геномы но все они происходят от одного организма. В сущности, все мы химеры. потому что клетки легко передаются от матери к зародышу. В некоторых случаях материнские клетки исчезают в детском возрасте, но в других остаются во многих органах на десятилетия. Если посмотреть в обратном направлении, в организме каждой женщины на поздних стадиях беременности есть клетки эмбриона, которые сохраняются в ее теле и много лет спустя. В одном недавнем исследовании тканей, взятых при аутопсии, У 63% женщин, родивших детей несколько десятилетий назад, их средний возраст был 75 лет, в мозге есть клетки эмбриона. Примечание. В этом исследовании и в некоторых других химеризм с переносом клеток от эмбриона к матери оценивали через присутствие мужской ДНК в мозге матери. Не потому, что мужские эмбриональные клетки играют особую роль в материнском теле. а просто потому, что их проще обнаружить. Ведь в другом случае мужская ДНК не присутствовала бы в организме матери. Стоит отметить, что перенос клеток от эмбриона к матери может происходить даже в случае выкидыша или аборта. Некоторые женщины даже не осознают, что у них был выкидыш на ранних стадиях беременности. Но в их организме все равно остаются клетки эмбриона. Примечание. Конечно, это усложняет наше понимание суррогатного материнства, при котором материнские клетки передаются ребёнку, а эмбриональные клетки передаются суррогатной матери. Перенос клеток через плаценту – потенциальный источник индивидуальности. Но мы очень мало знаем о том, как в организме функционируют не собственные клетки. Клетки эмбриона в мозге матери становятся электрически активными нейронами, включёнными в более крупные группы. Но остаётся неясным. Оказывают ли они влияние на ментальные функции и поведение? Мы не знаем, меняют ли клетки эмбриона восприятие женщины и ее опыт. В 1970-х годах, во времена моего взросления, мама одного моего друга любила пить кофе с кружки с надписью «Безумие наследуется. Вы получили его от детей». Может, она была права, но немного не так, как она это себе представляла. Перенос клеток эмбриона к матери может быть и полезным, и вредным. По крайней мере, некоторые эмбриональные клетки, внедряющиеся в организм матери, это стволовые клетки, недифференцированные клетки, которые впоследствии развиваются в клетке любых типов. В некоторых случаях материнская иммунная система атакует эти клетки и возникает аутоиммунное заболевание, такое как рассеянный склероз, которое может повредить кожу, сердце, легкие и почки матери. У других женщин стволовые клетки эмбриона иногда чудодейственно восстанавливают организм. В одном исследовании у матери с заболеванием щитовидной железы функции щитовидки внезапно восстановились. Когда сделали биопсию, клетки восстановленной щитовидки оказались мужскими. Вероятно, стволовыми клетками, переданными от сына в утробе. В еще одном подобном случае мать неожиданно излечилась от болезни печени. но теперь отрегенерировавших клеток печени после прерванной беременности. Мы обсудили несколько путей, с помощью которых опыт, в широком смысле, влияет на индивидуальные признаки. Во-первых, это регуляция генной экспрессии в результате опыта, когда стимулами служат температура, социальные взаимодействия и время года, в который человек родился. Эта регуляция осуществляется эпигенетически, через факторы транскрипции, моделирование днк и модификацию гистонов, определяя какие гены отключить а какие включить в разное время в разных клетках во вторых это соматический мозаицизм когда в клетках не яйцеклетках и не сперматозоидах организма накапливаются случайные мутации меняющие индивидуальную последовательность днк в третьих химеризм, когда в ваш организм попадают клетки другого человека И, наконец, мы обсудили случайность развития тела и мозга от момента зачатия до зрелости. От этого возникают индивидуальные вариации, но это не истинный опыт в том смысле, что это не процесс, который влияет на организм извне. Важно, что благодаря всем этим механизмам генетически идентичные близнецы могут обладать разными признаками. Даже находясь рядом в утробе, близнецы не имеют идентичную историю случайности развития соматических мутаций опыта и химеризма. И, конечно, опыт развития и накопленные соматические мутации одноицевых близнецов продолжают разделять их и после рождения. В последние годы пресса много внимания уделяла феномену, который ученые называют «транспоколинческим эпигенетическим наследованием», а в популярных СМИ Это представляет так, будто вы можете унаследовать бабушкину травму. Гипотеза заключается в том, что если ваша бабушка или дедушка перенесла какой-то физический или эмоционально травматический опыт, например, пандемию гриппа в 1918 году, ее травма может передаваться потомству через эпигенетические изменения, такие как метилирование ДНК или ацетилирование гистонов. Эти изменения могут привести к тому, что потомки будут испытывать последствия травмы. Например, тревожность, переедание или высокое кровяное давление. А эпигенетические изменения могут передаться и вам с помощью того же механизма. Уточню, что путь передачи в данном случае считается эпигенетическим. Модификация паттернов и времени генной экспрессии, а не генетическим. Модификация самой последовательности ДНК. как происходит при мутациях и селекции полезных эволюционных изменений. И такой способ передачи не просто межпоколенческий, от родителя к детям, но и транспоколенческий, то есть существующий как минимум два поколения. По меньшей мере в 50 научных работах заявляется о существовании транспоколенческой эпигенетической наследственности у людей. Некоторые из наиболее цитируемых группы исследований из шведского сельского региона Эверкаликс, который в течение многих лет страдал от плохих урожаев и периодически от голода. В этих исследованиях обнаружилось, что внуки из веркалекса жили дольше, если их дедушки в детстве пережили голод. Но внучки женщин, которые пережили голод, имели более низкую ожидаемую продолжительность жизни. Авторы пишут. Мы можем заключить, что у людей существует полоспецифическая транспоколенческая зависимость. Наша гипотеза состоит в том, что эта зависимость регулируется половыми хромосомами X и Y. Не буду загружать вас деталями, но с сожалением констатирую, что я не могу признать убедительной ни одну работу из пятидесяти с лишним эпидемиологических исследований. Все они страдают от недостаточного размера выборки, плохой статистики. некорректной для множественных сравнений и выдвигают гипотезу только после получения результата. Немногочисленные исследования, которые действительно измеряют эпигенетические маркеры в нескольких поколениях, например, в человеческих сперматозоидах, тоже страдают похожими недостатками. Чтобы эпигенетическая наследственность в самом деле передавалась через поколения, эпигенетические модификации ДНК вашей бабушки, которые возникли в ее мозге и привели к тревожности, должны передаться и яйцеклеткам, чтобы перейти к следующему поколению. Тогда эти маркеры каким-то образом меняют экспрессию генов в определенных клетках и мозга, и остального организма, чтобы воспроизвести те же поведенческие и соматические черты в следующем поколении. А потом, разумеется, весь процесс должен повториться во второй раз, чтобы эти черты передались вам от матери или отца. Не существует свидетельств тому, что у человека это происходит. Устоявшийся постулат биологии развития заключается в том, что эпигенетические маркеры в ДНК и гистонах исчезают на очень ранней стадии развития, еще когда любая клетка эмбриона может стать любым типом клеток тела. Недавно было показано, что в геноме мыши есть очень малое число участков, где эпигенетические маркеры стираются не до конца. так что это может служить потенциальным основанием для транспоколенческой эпигенетической наследственности. Существуют и механизмы наследственности, в которых задействовано не ДНК, а вмешательство РНК в экспрессию генов. Такое случается у растений и червей, но пока что не было обнаружено у млекопитающих, тем более у людей. Пока что меня не убедили заявления о транспоколенческой эпигенетической наследственности у людей. как говорится «Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, а таковые пока что не появились. Однако я не стану заранее отрицать возможность, что такой путь наследственности у людей может быть убедительно продемонстрирован в будущем». Природа любит индивидуальность, даже когда пытается ее уничтожить. Это показали Бенджамин Деби и его коллеги из Гарвардского университета, когда взяли генетически идентичных мук и вырастили их в максимально одинаковых условиях. Потом каждую муху поместили в лабиринт в форме буквы «Y» и записали их поведение на видео. Некоторые мухи предпочитали поворачивать налево, а другие – направо. В среднем левшей и правшей было почти поровну. Они были именно правшами и левшами. Одни день за днем поворачивали направо, другие – налево. И дело не в запахах, потому что мутантные мухи, лишенные обоняния, тоже делились на правшей и левшей. Когда ученые выращивали мух правшей вместе, их потомство имело равную долю правшей и левшей. То же касалось и пар мух -левшей. Эти результаты показывают, что предпочтение поворачивать направо или налево не наследуется. Примечание. Это не просто фокус мухи дрозофилы. Изменчивость поведенческих решений характерна и для гороховой тли. когда речь идет о том, чтобы упасть ветки или цепляться за нее при встрече с потенциальным хищником. Потом ученые исследовали несколько других линий мох. Каждая линия генетически идентична, но сами линии с разной генетикой. Во всех линиях было почти одинаковое количество правшей – 50%. Но у некоторых линий оказалось большое число особей с экстремальными предпочтениями. они почти всегда поворачивали либо направо, либо налево. Это значит, что хотя склонность особи поворачивать налево или направо не наследуется, но общее количество вариаций в популяции определяется генами. То есть гены мух не определяют, правша она будет или левша, но влияют на ее решительность. Точнее, чтобы избавиться от антропоморфизма, назовем это упрямством. Муха становится правшой или левшой случайно. Но как только этот признак закрепился, генетика влияет на то, насколько часто она будет придерживаться такого выбора. Это важно, поскольку предполагает, что индивидуальные различия в поведении сами по себе результаты естественного отбора. Гены, управляющие широким спектром индивидуальных поведенческих особенностей, могут естественным способом обеспечить выживаемость популяции в случае какого-либо катастрофического события. Скажем, если левшие экстремалы или любители тени переживут какое-нибудь резкое изменение окружающей среды, группа не вымрет полностью, и горстка таких чудиков выживет и размножится. Примечание. Этот процесс называется биологическим хеджированием ставок.